Часть четвёртая. Лекция двенадцатая. О стеснительных мужчинах и пользе совместных прогулок. Я проснулась по двум причинам. Мне жарко, а еще очень хочется в туалет. Хочется перевернуться и встать, но понимаю, что не одна и окончательно просыпаюсь. Кристен прижимался ко мне сзади. Одна рука перекинута через талию, другая оказалась под подушкой в крепкой сцепке с моими пальцами. Его грудь прижата к моей голой спине, губы всего в паре сантиметрах от уха, а дыхание щекочет шею. Жутко захотелось запищать от восторга, развернуться и в порыве неконтролируемой нежности зацеловать его лицо, шею, губы но вместо этого я улыбнулась и провела рукой по широкой ладони потрясающего адепта Арктанхау. Вчерашние четыре часа дежурства пролетели как один смазанный миг. Кристен молча слушал, не перебивая, не переспрашивая, пока я перескакивала с темы на тему, путалась в последовательности рассказа или чересчур подробно начинала говорить о своих мытарствах с лошадкой. Слушал, слушал чтобы в конечном итоге притянуть меня ближе и сказать «Я тебя люблю». Со всем остальным мы что-нибудь придумаем. И мне так приятно стало от этого «мы», от того, что все мои проблемы он предлагал делить на два и брать часть груза на себя, от того, что гарантировал свою поддержку в любой ситуации, от того, что любит. На глазах выступили слезы. Я торопливо спрятала лицо на его груди. Все будет хорошо, пообещал Кристен, ласково поглаживая меня по голове и спине. И я поверила, поверила неукоснительно. Даже если весь мир сойдет с ума рядом с Кристеном Арктанхау, мне не страшно. Он мой щит, моя опора, моя любовь. Закрыв глаза, Я с глупой улыбкой непростительно счастливой девушки замерла в объятиях и минут десять умоляла мочевой пузырь дать мне еще немного времени понежиться в постели с этим потрясающим парнем. Но зов природы был неумолим. Дотерпев до предела, я вздохнула и осторожно взяла широкое запястье, лежащее у меня на животе. Приподняла, но едва оно оказалось в воздухе, Как сзади послышалось сонное бормотание, а рука собственнически вернулась на место и прижала меня теснее. Все, я в ловушке. Кристон, пожалуйста, пусти. «М-м-м-м!» mm -hmm. Категорично проворчал сонный северянин за спиной и для верности закинул на меня еще и ногу. Мне надо в туалет, прошептала я жалобно. Кристен пробормотал что-то на северном. Горячие губы коснулись чувствительного местечка за моим ухом. Тяжелый выдох, и только тогда меня выпустили. О, наконец-то! Откинув одеяло, я поспешно вскочила. Кристон тут же перевернулся на спину и сквозь полуприкрытые ресницы с интересом наблюдал, как вся такая смущенная я пытаюсь найти в куче сваленной у кровати одежды хотя бы верх от пижамы. Вчера... Едва помятая после отработки приземления Ронда, пришла на смену. Кристон пошел провожать меня до комнаты, а уже после я сама попросила его остаться со мной на ночь. Это была не первая наша совместная ночевка, но я не подумала, что парень с холодного острова Ио может быть таким горячим в постели и натянула теплую пижаму. Пижаму, от которой срочно пришлось избавляться в середине ночи. «Делала я это в полусне, поэтому, хоть убей, не понимаю, куда закинула фланелевый верх». «Какая у тебя красивая спинка!» Хрипло одобрил Кристен, продолжая наблюдать за тем, как практически голая я прыгаю по ковру в поисках хоть чего-то из своих вещей. Решив не заморачиваться, подняла его футболку и шустро натянула на себя, после чего в припрыжку помчалась в ванную». Сделав свои дела, я посмотрела в зеркало, спешно привела растрепанные волосы хоть в какое-то подобие порядка, а потом почистила зубы и умылась. Стоило мне закончить и потянуть дверь на себя, как я столкнулась с улыбающимся Кристоном. «Моя очередь», — сказал он, и я просто обалдела от предвкушающих ноток в его голосе. Пропустив его внутрь ванной, дождалась щелчка замка, разбежалась и с радостным уи упала на кровать, схватив его подушку, прижала к груди и с удовольствием вдохнула аромат кристона Пил? Перевернувшись, я подняла голову и встретилась взглядом с бестией. Надбровные дуги приподняты, в глазах настороженное. Ты там часом не спятила? В отличие от нас драконица предпочла большое плюшевое кресло с широкими подлокотниками. Как оно оказалось в комнате, а главное, каким макаром бестия смогла притащить его в комнату, история умалчивала. Я просто вернулась, узрела его в углу и решила больше не удивляться. В конечном итоге от бестии, которая вскрывает сейфы ради дынь, можно и не такого ожидать. К слову про дыни. Бестия свернулась в кресле так, чтобы авоська с драгоценным плодом оказалась в центре и отказывалась расставаться с ней хотя бы на секунду. «Бестия!» Я подползла к краю кровати и доверительным шепотом призналась. «А я влюбилась!» «Пссс!» — сказала та и закатила глаза. «Ой, вот кто бы пищал!» Засмеялась я, намекая на дыню, и услышала стук в дверь. Перепуганная драконица вскочила, и метнулась под кровать, чтобы спрятать авоську, а я поплелась открывать. «Власта?» «Ты меня не видела», — трагическим шепотом сообщила подруга, врываясь в комнату и падая на колени. а Растерянно протянула я, глядя на то, как она быстро принимает упор лежа и закатывается под кровать. «Пью!» Бести активно сопротивлялась. Слышалась возня, и сердитое пыхтение подгорной. Но прежде чем я успела вмешаться в подкроватный конфликт, в дверь снова начали нетерпеливо колотить, судя по звуку кулаками. «Привет, Эрик!» — поздоровалась я, отпирая хмурому парню. «Я — идиот!» Вместо «здрасти» сообщил Эрик Хазенхау и, не дав мне и шанса себя послать, целеустремленно вошел в комнату. «Что же?» «Жизнь, утверждающая начало дня». «И что у вас случилось?» — спросила я, закрывая дверь. Северянин выглядел растерянным и слегка побитым. Если второе меня не удивило, то откровенно потерянный вид слегка выбивался из моего общего представления о Хазенхау и его способах проводить досуг. «Рянка, я, кажется, накосячил». «Вот это можешь не уточнять, просто сразу переходи к делу, где ты накосячил». Эрик поворошил сложный узор из косичек на голове и начал каяться. Со слов адепта Хазенхау, они с властой ехали на Ио, чтобы познакомиться с его родителями. Беда в том, что Эрик хотел сделать сюрприз обеим сторонам, поэтому и словом не обмолвился подгорный о том, что его отец — трибун севера, а своей семье — не рассказал про Власту. И если Власта отреагировала на новость о статусе семейства Хазенхау в общем-то адекватно, а Трибун был рад любому выбору сына, то его мама и бабушка сюрпризу не обрадовались. Понимаешь, они стояли и улыбались ей, а сами обсуждали на Северном, какой я дурак, раз начал встречаться с иностранкой. Но Власта за эти месяцы научилась вполне сносно понимать Северный. Я мысленно представила, что стою перед родителями кристона Арктанхау и вздрогнула. «Да меня накроет паническая атака только на слове «здравствуйте»» молчу о том, что родственницы решат перемыть мне косточки в моем же присутствии. Но теперь, по крайней мере, понятно, почему Власта прячется под моей кроватью. После такого-то я не только спряталась бы, Но и для надежности замуровалась в комнате, чтобы никто и никогда не увидел, как Адриана Нэш медленно сгорает от смущения. Ну и это еще не все, Риана! – воскликнул Эрик и вновь схватился за голову. Великие бури! Они сравнили мою власть с Мисси. И кто такая Мисси? – уточнила я. Краем глаза поглядывая, как подруга пинком ноги выпихивает бестию из своего убежища, но та с упорством бумеранга возвращается обратно. «Мисси, это безродная дворняжка с подбитой лапой, которую я притащил в дом, когда мне было десять!» — простонал Эрик. «Ауч, удар по самому больному». «Ладно», — решила прояснить ситуацию, — Твои родственницы зубоскалили при власти. Досадно, ну ладно. Ты в чем провинился? Я... я не знаю, что на меня нашло. Я так растерялся, что просто стоял и даже слова им не сказал. А власта выслушала все с доброжелательной улыбкой и на идеальном северном послала их к медведю в объятия. Риана, что я наделал? Я не смог защитить свою девушку от своей же семьи. И теперь все плохо. Все очень плохо. Эрик подскочил ко мне, посмотрел с надеждой, огорошил. Поговори с ней! Я? В конец опешила я. Прошу, пожалуйста, Риана, Ты же видишь я в отчаянии! Ну, хочешь, я на колени встану! Хочешь? Вот, пожалуйста! И он действительно упал на одно колено, схватил меня за руку и просительно заглянул в глаза. Ряна, прошу тебя! «Скажи «да».» И вот стою я вся такая в шоке. Власта прячется под кроватью. Бестие сердито сопит. Эрик в коленопреклонной позе держит мою руку. И тут из ванной выходит Кристен Арктанхау. «Так...» — протянул он, тяжело глянул на друга и скрестил руки на широкой груди. «Если следующей фразой не будет, Кристен, это не то, о чем ты подумал...» то я за себя не ручаюсь». «Это не то, о чем ты подумал!» Хором подтвердили мы с Эриком, и в тот же момент из-под кровати донесся громкий чих. Эрик выпустил мою руку, упал на четвереньки и заглянул под кровать. Там, в позе эмбриона, прижав к груди овоську с дыней и для надежности крепко-накрепко зажмурившись, пряталась бесстрашная адептка факультета едожалов. Власта! Власта, стой! Надрывал связки Эрик. Стой! Но, будем честны, когда это останавливало власту? Да что там? Когда это останавливало хоть кого-то? Власта выкрутила ручку газа на полную и с воплем въехала на горку. Снегоход взлетел и оторвался от поверхности. Сделал красивое пике чтобы через пару ударов сердца приземлиться на снег и рвануть дальше. «Сумасшедшая!» — выкрикнул северянин, но в его голосе не было осуждения, а только чистый восторг. «Ну, погоди!» — пригрозил он и бросился за властой вдогонку. Подгорная радостно захохотала, помахала северянину ручкой и запетляла, как заяц по просике. Я с улыбкой проследила за тем, Как эта безбашенная парочка любителей адреналина носится по заснеженной долине, играет в догонялки, круто взлетает с очередного склона, и только теснее прижалась к Кристену. Спасибо, мне и здесь хорошо. Наш снегоход был больше, не такой маневренный и шустрый, как у ребят. Зато на нем можно сесть вдвоем и наслаждаться близостью и теплом друг друга. Кристон вел нашу машинку а я сидела перед ним, одетая в теплую куртку и защищенная его руками. Сзади к снегоходу был прикреплен трос с надувной ватрушкой. В центре кольца сидела укутанная в клетчатое шерстяное одеяло бестия. На голове чёрной малышки красовалась красная вязаная шапочка с огромным белым помпоном. На морде — выражение глобального восторга. Восторженно пищала бестия на каждом повороте, когда ватрушку круто заносила в сторону, и где-то высоко в небе над нашими головами кружил мясник, зорко следя, чтобы если мы исходили с ума, то строго в рамках приличий, под его неукоснительным надзором. Огнерык и Дурман остались на причале под присмотром Ронда и Деймона. Дурман плохо переносил холод, поэтому с нашей стороны было бы настоящим свинством тащить его вглубь острова на снег. Они по взору принесли сетку со свежевыловленной рыбой. Драконица подумала и решила, что наполнить разум новыми впечатлениями она еще успеет. А вот набить желудок вкусными деликатесами — не факт. Мясника никто не брал. Он просто молча присоединился к нашей спонтанной поездке, проигнорировав все мои «ты уверен?» Там будет очень холодно. Как мы вообще дошли до мысли о покатушках на свежем воздухе? А просто. Просто Эрик вытащил отбрыкивающуюся власту из-под кровати и смахнул с нее пыль. Бестия выскочила оттуда же с авоськой, а Кристон подошел и демонстративно притянул меня к своей груди. И в комнате повисла пауза. напряженная и тягучая, как и риска на зубах. Власта хотела обижаться. Эрик — просить прощения и делать повторную попытку знакомства с родителями. Бестия — искать сейф для Воськи с Дынькой. Кристен — выяснить, почему его лучший друг делал предложение его девушке. А я... Я просто не хотела ссориться, поэтому возьми да и ляпни. А давайте на лыжах покатаемся. Согласна. Не самое хорошее предложение с учетом всех обстоятельств. Но эти самые, которые обстоятельства, просто застали меня врасплох. Покататься? в задумчивости переспросил Эрик. На лыжах? Скептически уточнила Власта. Пил! Это звалась бестие в духе это без меня. Может, лучше на снегоходах? Внес конструктивное предложение Кристен и все неожиданно согласились вот что значит лидер улыбнувшись я повернула голову и прижалась щекой к его подбородку очень хотелось потереться и замурлыкать, но я не стала портить мгновение своими внезапными взмуркиваниями и просто замерла Кристо мягко коснулся губами моего виска наклонился ближе к уху и предложил хочешь порулить конечно хочу Пододвинувшись, я схватилась за руль, а Кристен накрыл мои руки своими большими ладонями. Какое-то время он помогал мне разобраться, как правильно давить на газ, переключать скорость и притормаживать, а потом обнял за талию двумя руками и весело крикнул. «Гони!» Снегоход дернулся, когда я выкрутила ручку газа на полную, и мы под одобрительный писк бестии Помчались по заснеженной пустыне. Ветер бил в лицо, снежинки залетали в рот, но я все равно громко смеялась и радовалась этому замечательному дню и возможности побыть вместе. Скорость, ветер и снег развеяли все наши печали, сгладили недомолвки и примирились с действительностью. Нет, не навсегда, но и этот миг уже большой прогресс. А теперь туда! — крикнул Кристен, показывая на едва приметный холм с красным флажком. Сбросив скорость, я медленно, чтобы не перевернуться, развернула снегоход и поехала в указанном направлении. Власта с Эриком с диким хохотом вырвались вперед и первыми подъехали к холму. Желая немного порисоваться, я резко притормозила, отчего заднюю часть снегохода занесло в сторону. Кристон хрипло засмеялся и завалился на меня. Мимо с радостным Пи! проскользнула ватрушка с бестией и врезалась в сугроб. Кристон! позвал Эрик, magra, сами справитесь, мы пока навернем еще кружок. Езжайте! кивнул им Кристон и заглушил наш снегоход. Власта с Эриком сорвались с места, точно непоседливые дети, сбежавшие от родительского контроля. Бестия барахталась в сугробе, пытаясь выползти из ватрушки, но упитанная попа тянула обратно. Мясник безмятежной черной тучкой нарезал недовольные круги над нашими головами. Идили одним словом. Кристон достал из багажного отделения пакеты с бутербродами и термос, а я спустилась со снегохода и осмотрелась. Со слов власты, на острове Ио частенько случаются самые настоящие снежные бури, поэтому на равнинах между куполами возвели обустроили вот такие местечки. Здесь путники могут укрыться, согреться и переждать непогоду. Или, как в нашем случае, просто хорошо провести время вместе с друзьями. Лагерь походил на еще один белый холм, которых здесь в избытке, И если бы не высокий шпиль с красным флажком, опознать в нем обустроенный домик было бы нереально. Оставив вещи на скамейке, Кристон снял со стены лопату и размашистыми движениями принялся откидывать наметенный под дверь снег в сторону. Я же побежала к бестии, чтобы помочь выбраться из сугроба. ур негодовала звездокрылая, Рычала на коварный сугроб, а в конце даже в сердцах куснула. Бестия и сугроб друг другу не понравились, поэтому решительно разошлись с миром. Сугроб развалился в разные стороны, драконица потрусила в сторону откопанной Кристеном двери. По пути бестия высоко и крайне забавно подкидывала вязнущие в снегу лапы и негромко рычала, явно не одобряя ни холод, ни снег, ни уж тем более такие невоспитанные сугробы. «Ой, бестия! Ну какая же ты бестия!» расхохоталась я, забегая в дом следом. Внутри было намного теплее, чем я могла предположить, учитывая минусовую температуру за окном. Кристон сбил снег с обуви, поставил пакеты у стола и присел возле специальной обогревательной пушки в углу. Бести умчалась на разведку. Я же посмотрела на это все и занялась провизией. Позавтракать никто не успел, что странно, учитывая властен пунктик на еду. Но спишем это все на нервы и знакомство с родителями, которое не только пошло не по плану, но и отбило аппетит подгорной. Чуйка подсказывала, что скоро этот самый аппетит вернется не только к накатавшейся власти, поэтому я поспешно протерла стол, И начала выкладывать на него припасенную еду. Собирали в дорогу нашу развеселую компашку, как дорогих гостей, поэтому не поскупились ни на тарелке с нарезками, ни на свежий хлеб, еще теплый, несмотря на мороз. Бестия разведала все, что смогла, и теперь крутилась у меня под ногами, просительно кладя голову на стол то с одного края, то с другого, но я была непреклонна. Мы дождемся власту с Эриком. Ц! Фыркнула драконица, намекая, что этих можно ждать и ждать, но отошла. Кристон запустил пушку, снял теплую куртку и присел за стол. Адриана, тебе помочь? Не! отмахнулась я, радуясь возможности просто побыть с ним вдвоем, и попросила: Лучше расскажи мне что-нибудь. Например, тогда, на рынке, почему ты сказал, что изгой у себя на родине?» Неожиданно вспомнила я. Кристен немного помедлил, подбирая слова. «Мне было что-то около шестнадцати, когда это случилось», — начал он. «Я только прошел посвящение, пережил трансформацию и стал щитом для Севера. Моя трансформация не была похожа на твою. У меня не было боли». Не было лихорадки, зато меня распирало от ощущения своих новых возможностей, от своего могущества. Мне казалось, что в моей власти защитить всех. Он умолк и криво улыбнулся, только теперь понимая всю невозможность этого. Повинуясь внутреннему порыву, я отложила тарелки с едой и шагнула к нему. Собственническим движением Кристон притянул меня к себе и усадил на колени. Я начал все чаще выходить за купол и помогать беженцам, познакомился с Астрид. Однажды на рынке я встретил маленького мальчика, которому удалось сбежать на Ио вместе с бабушкой. Он был так напуган, что постоянно плакал. Я не мог пройти мимо, поэтому сел рядом с ними и с дуру рассказал про легендарного воина Аркитау. Еще зачем-то решил доказать, что все это правда, и показал свои новые силы. Он вздохнул. Я не мог и подумать, что бабушка мальчика продаст эти сведения и через несколько часов из хранилища трибуна попытаются стащить холод севера. Кивнув, я молча обняла его. Так мы и сидели какое-то время, наблюдая, как неугомонное бестия играет с теплым воздухом, вырывающимся из пушки. Сперва она подставляла лапы и бока, потом грела крылья, а потом Ей пришла в голову гениальная идея — развернуться и открыть пасть, отчего белый помпон на шапке и щеки начали смешно трепетать под порывом воздуха. «Так вот, почему статуя внизу такая побитая», — сказала я после долгой паузы. «Проще перечислить то, что я в тот день не побил», — невесело засмеялся Кристен. «В общем, когда я, перемазанный, избитый и злой, Явился на рынок, чтобы найти того мальчика с бабушкой, то только перепугал кучу народа. Трибун решил, что лучшим наказанием для меня станет клятва. Я не мог говорить никому о камнях и их роли для Ио. Никто не знал о том, что случилось тогда в хранилище. Но все помнили, как полубезумный я рыскал по рынку в поисках ребенка и пожилой старухи. После этого все начали шарахаться от меня. Все, кроме Эрика и Астрид. Кристен поднял руку и провел кончиками пальцев по моей щеке, заставляя улыбнуться от легкой щекотки. Теперь, Адриана, ты понимаешь, почему я ни слова не сказал твоему брату и тебе. Конечно, улыбнулась я, доверчиво заглядывая Кристену в глаза. Хорошо, что теперь все хорошо. Бушующий узнает правду. Мы вернемся в Академию Завор. Лицо Кристона застыло и сделалось маской незнакомого мне человека. В тишине комнаты, нарушаемой только шорохом крыльев бестии и гулом обогревателя, прозвучавшие далее слова показались громом среди ясного неба. Адриана, я не вернусь в Академию.